Город, куда ты едешь, мне только снится, каждую ночь, но при этом меня не помнит. Ни один МФЦ на свете не выдаст визу. Текстовая вода заливает пол мне, так что сосед стучит в батарею снизу. Сердце стучит на бойками по перрону. Так заблудись в седой паутине улиц. Пусть на обратный билет хватит денег ровно. Хочешь сказать, ко мне просто так тянулись его провода, запутавшиеся в кронах. Просто так загорались окна, скрипели двери, приглашая к себе на долгие разговоры. Так нечестно. Пусть той, кто слабее верит, вместо дорожных дадут травяные сборы. Русской рулеткой тебя и меня измерят. Неубитый медведь и городская карта при делёжке выходит совсем не одно и то же. Не желая схождения с рельс твоего плацкарта, татуировок смерти на белой коже, Я желаю тебе не мускуса, но муската. И других городов, архитектурных кружев, крышащих зданий смыкаются, как ресницы, об одной лишь тебе вздыхая над чайной кружкой. Город, куда ты едешь, тебе приснится. Мне ключи от него достанутся под подушкой.